Глава 47. 3 июня 510 года до нашей эры. «Учитель!» Мальчик лет десяти, босой в короткой тунике, бежал к Уресту со всех ног. Территория общины плавно понижалась от жилых корпусов к входному портику. Это ускоряло бег мальчика, который, казалось, вот-вот споткнется и растянется на земле. Урест остановился у статуи Диониса и поднял руки на уровень груди, приказывая мальчику успокоиться. Среди общинных корпусов бегать не разрешалось, но по выражению его лица было ясно, что у него имеется веская причина нарушить запрет. «Учитель Орест!» Мальчик наконец добежал, но ему пришлось отдышаться, прежде чем продолжить. «Учитель Пифагор!» «Созвал срочное совещание!» «Ты должен как можно скорее явиться в школу!» Орест выпрямился и поднял глаза. У ворот школы толпилось довольно много людей. Он заглотнул слюну. За шесть недель, прошедших после убийства до Арука, Спокойствие постепенно возвращалось в общину. Однако чуть что, и многие ее обитатели вздрагивали, как испуганные животные, ибо спокойствие это было таким же хрупким, как хрустальный бокал из сидона. «Ты знаешь, о чем пойдет речь?» — спросил Урест, направляясь к школе. Мальчик пожал плечами. «Знаю только, что в общину пришло какое-то известие». «Известие», — удивленно подумал Урест. «Что же случилось?» На мгновение он закрыл глаза, пытаясь вернуть покой, царивший в его душе, несколько минут назад. Он только что вернулся в общину после прогулки и медитации, которую выполнял в одиночку каждое утро. Он уходил один, пока ему не назначили двоих телохранителей, которые всюду его сопровождали. Они следовали за ним с той минуты, когда он выходил на рассвете и до той поры, пока не возвращался к себе в спальню. Затем телохранители ехали назад в Кротон, а в общине оставались патрули, обходившие всю ее территорию. Оресту запрещалось ходить по общине после захода солнца без сопровождения патруля. Ночных солдат Орест не знал, но телохранители ежедневно были одними и теми же. Не сбавляя шага, он повернулся к гоплитам. Байо было около 25. Средний рост, мускулистый торс, покрытый кожаной керасой с бронзовыми пластинами. Лицо приятное и простодушное. «Видно ему по душе быть гоплитом. Уверен, что он не обсуждает приказов», — отметил Орест. Рядом с Байо шагал Крисип. Выше и стройнее Байо, к тому же в отличной форме, несмотря на свои 40 лет. Как и его спутник, он без видимых усилий носил доспехи. Кирасу, шлем, поножи, щит, копье и меч. Общий вес — 30 килограммов. Примечание. Поножи — защита голени. Конец примечания. Грисип перевел взгляд на Уреста, и в его глазах вспыхнула непривычная для солдата сообразительность. Урест отвел взгляд. Несмотря на то, что он провел с этими телохранителями полтора месяца, а свое преступление искупил почти три десятилетия назад, он все еще не чувствовал себя комфортно в присутствии представителей сил порядка. Проступок, совершенный в прошлом, а также последующий стыд и сожаление, оставили в его душе неизгладимый след. Однако теперь он знал, что Пифагора это нисколько не тревожит. В ночь убийства Дарука философ сделал Оресту просмотр, и во время этого просмотра испытуемый также различил кое-что внутри великого учителя. «Мне удалось угадать, как отреагировал Пифагор на то, что видел внутри меня», — заключил он. Благодаря своему открытию, Орест был уверен, что после смерти Клеоменида главным кандидатом на смену Пифагору стал он сам. Он машинально поднял подбородок, широким шагом приближаясь к толпе, окружавшей школу. Доверие Пифагора обеспечивало ему силу и безопасность. Он не мог изменить свое прошлое, однако справлялся с напряжением, которым гнет этого прошлого сказывался на его публичных выступлениях. Орест знал, что он хороший учитель, и постепенно пришел к выводу, что может вести за собой пифагорейские общины и сражаться на политической арене. В молодости. Прежде чем совершить ошибку, Орест был успешным политиком. «Теперь я гораздо более подготовлен во всех отношениях», — размышлял Орест. До него донесся порыв теплого ветра, будто бы одобряющий эту мысль. В это время года утреннее солнце светило ярко. Орест дошел до дверей школы, и ученики расступились, давая ему пройти. Льняные туники сияли, как благословение Аполлона. Эта частота гармонировала с ясностью пифагорейской философии. Прежде чем переступить порог, Орест огляделся. Он увидел, что Акинон подходит к соседнему зданию, где располагался лазарет. Байо и Крисип стояли у ворот школы рядом с учениками младших классов. Орест вошел и направился в ближайшую комнату. Пифагор стоял там, окруженный всеми учителями общины. Некоторые попятились, позволяя Оресту подойти ближе, и он оказался в первом ряду между Эвандром и Ариадной. Но поразило Ореста не собравшаяся толпа учителей, а напряженность, витавшая в воздухе. «Это должна быть очень важная новость», — смекнул он. «Тебе больно?» — Акинон сидел на скамье, даму стояла у него за спиной, отведя его правую руку назад. «Немного», — ответил он, поморщившись. «Это нормально, при движении пока будет побаливать». Даму оставила в покое руку Акинона. «Боль может исчезнуть через несколько недель или длиться всю жизнь, но тебе очень повезло. У меня были пациенты с подобными травмами, которые в итоге потеряли руку». Младшая дочь Пифагора стояла перед Акиноном. Высокая и стройная, светлые волосы обрамляют удивительно светлую улыбку. На ней была туника, чуть открывавшая бедра, и кожаные сандалии с длинными ремешками вокруг икр. И ее черты, и стать, свидетельствовали о благородном происхождении. Удачное сочетание, унаследованное от родителей. Она посмотрела на Акинона, и ему пришлось встать, чтобы не чувствовать себя неловко. Ясные глаза молодой женщины не только усиливали ее красоту, но и, казалось, получали от Акинона больше информации, чем тому хотелось бы сообщить. Акинон отвел взгляд... и, чтобы скрыть смятение, сделал несколько шагов по комнате, осторожно двигая рукой, чтобы проверить состояние плеча. Фиану, мать-даму, обычно присутствовала во время процедур, но на этот раз она отправилась на собрание, которое только началось в школе. Акинон был очень благодарен обеим женщинам. Их познания в искусстве целительства были превосходны. Они не только вставили вывихнутое плечо на место, но и внимательно следили за его последующим восстановлением. «Не забывай про упражнения, которые мы тебе показали», — сказала даму. Под пристальным взглядом молодой женщины Акинон немного напряг плечо, пока оно не заболело. Больно помнила, как близки они были к поимке убийцы. Его отчаяние только усилилось. «Убийце удалось бежать, а я, раненый и без сознания, валялся в грязи под дождем», — сокрушался он. К счастью, Ариадне удалось отвезти его обратно в общину, позаимствовав повозку на постоялом дворе. Два дня он лежал в постели с лихорадкой, но потом возобновил расследование. В результате изнурительных допросов он пришел к выводу, что убийца не был кем-то из общины, а его единственным сообщником был Атма. Что ж, по крайней мере, теперь не осталось сомнений в надежности остальных учеников. «Однако теперь у нас еще больше неизвестных», подумал Акинон и поморщился, поднимая руку. Они предположили, что яд в чашу клеоменида подсыпал атма. Тем не менее, все доказательства сводились к тому, что он не мог отравить лепешку, убившую Даарука. У него было твердое алиби, он весь день провел в городе. Оставалось единственное объяснение. Яд подсыпал некто чужой, кто проник в общину, выдав себя за гостя. Акинон задавался вопросом, был ли этот псевдогость исполнителем обоих убийств, И действительно ли он расхаживал по общине, подготавливая свои злодеяния? «Свидетельство редкого хладнокровия», — с тревогой подумал он. «Чем хладнокровнее преступники, тем меньше вероятность того, что они совершат промах». Акино чувствовал себя спокойнее, когда солдаты патрулировали общину и выполняли функции телохранителей. Но внутренний голос упорно твердил, что убийца наверняка разработал новый план, и убийство продолжится. Возможно, он притаился где-то поблизости, дожидаясь удобного момента. Несмотря на то, что они усложнили его задачу, это был явно не тот человек, который останавливается перед трудностями. Акинон с яростью вспоминал тот миг, когда стоял в метре от человека в капюшоне, пытаясь выбрать место между ногами коня, чтобы вонзить саблю. Он уже поднял ее, прицеливаясь, когда копыта ударило его в плечо. С этого момента единственное, что он мог сделать — Повиснуть на поводьях, вцепившись в них единственной свободной рукой, чтобы остановить лошадь или помочь Ариадне напасть на убийцу. Вспоминать об этом было бессмысленно, но он не мог отогнать эти мысли. Иногда он обнаруживал, что сосредоточенно вспоминает тени, окутывавшие лицо врага, силиясь приподнять завесу тьмы и различить знакомые черты. — Ты в порядке? Мягкий голос дамы заставил его очнуться от глубокой задумчивости. — Да, конечно. Он улыбнулся молодой женщине, которая смотрела на него вопросительно. Погрузился в воспоминания. Дама кивнула, потом снова заговорила. «Мне пора. Я должна присутствовать на школьном собрании». «Кстати, в чем дело?» — спросил окинон, направляясь к двери. «Несколько минут назад прибыл гонец из Сибариса. Отец поговорил с ним, а потом созвал всю общину. Больше я ничего не знаю». Они вместе вышли из лазарета. Акинон поблагодарил даму и пропустил ее вперед. Его не позвали на собрание, поэтому он предположил, что речь пойдет о безопасности общины. Он подошел к ученикам, толпившимся перед школой. Даму исчезла внутри здания, и Акинон с досадой отметил, что это, к сожалению, последний день лечения. И Фиано, и Даму были очень добры к нему. К тому же были очень красивыми женщинами, особенно юная Даму. Тем не менее Ариадна по-прежнему казалась ему более привлекательной по сравнению с сестрой. Красота даму выглядела слишком идеальной, безупречной, лишенной выразительности, а характер слишком правилен и предсказуем. Ариадна, напротив, оставалась для него загадкой. Встречи с ней почти всегда волновали именно своей непредсказуемостью. Через некоторое время Акинон решил заглянуть внутрь школы. Когда он подходил к двери, перед ним внезапно возникла встревоженная Ариадна. Увидев Акинона, она указала ему следовать за ней. отошла на несколько метров, не отвечая на вопросы, которые задавали ей ученики. «В чем дело?» — спросил Акинон, когда они остались наедине. «Пришло известие от человека, которого ты знаешь», — серьезно ответила она. Голос Ариадны удивил Акинона. Он посмотрел на ее лицо и понял, что она чем-то потрясена. Коротко кивнул, чтобы она продолжала, и внимательно выслушал подробный рассказ. Чуть позже Акинон лишь покачал головой, не в силах отделаться от изумления. Глава 48. 3 июня 510 года до нашей эры. Пиршественный зал главка, казалось, пострадал от землетрясения. Большинство столов и треклиниев исчезли, остальные беспорядочными грудами лежали по углам. Полированные серебряные панели, прежде покрывавшие стены, валялись на полу, как груда осенних листьев. Посреди зала торчал полуметровый железный пруд, вделанный в мраморный пол. К его верхнему концу была привязана веревка, которая тянулась по комнате, как змея. Противоположный ее конец крепился на остром металлическом штыре. Используя это устройство в качестве гигантского циркуля, на полу начертили идеальный круг, диаметр которого превышал длину прямоугольного зала. Чтобы круг замкнулся, Главк приказал снести стену, загораживавшую кладовую. Вместо зала перед вошедшим Леандром предстал хаос. В течение полутора месяцев во дворе не устраивалось ни единого пира. Наказание Фессала и Яко положило конец ежедневным вечеринкам, а новая фаза безумия, поразившего его господина две недели назад, полностью изменила предназначение этого помещения. Теперь в нем царил Круг, новое божество его хозяина. «Моя роль тоже, наверное, изменилась», — с беспокойством подумал Леандр. Главк больше не нуждался в виночерпии. За две недели он не пригубил ни капли вина и едва пил воду и вкушал пищу. «А началось все в тот странный момент», — с содроганием вспоминал Леандр, когда хозяин неподвижно застыл перед статуей Зевса, как будто на него снизошло откровение. С тех пор Главк стал одержим изготовлением кругов все большего и большего диаметра. убеждая ремесленников, что они должны быть идеальны. Сейчас в зале имелось несколько таких деревянных кругов, их диаметр был менее двух метров, и они пролезали в дверь. Главк снова и снова замерял их мерной веревкой. Затем производил какие-то расчеты и яростно швырял пергамент на пол, крича, что они слишком малы. Колоннам соседнего двора был прислонен круг высотой 3,5 метра, но и его Главк отверг. Именно тогда он заставил кузнеца вделать железный пруд в одну из драгоценных мраморных плит, выстилающих пол пиршественного зала. Затем приказал снести стену и целый день занимался тем, чтобы начертить на полу круг, чьи очертания отныне проходили по залу и частично по бывшей кладовке. Леандр ничего не понимал, но был встревожен. Что, если господин захочет начертить еще больше круг и в конечном итоге разрушит весь дворец? Однако материальные круги Главка больше не интересовали. Проведенные измерения обеспечили ему уверенность в том, что искомое отношение равно трем и немного больше. Первое десятичное число было единицей, в этом он не сомневался. Второе лежало между четырьмя и пятью. Зная это, Главк более чем когда-либо был убежден, что только с помощью абстрактных математических исчислений достигнет приближения... которая поможет ему почувствовать себя выше всех смертных, включая Пифагора. «Мне нужно исчисление, чтобы получить как минимум четыре десятичных знака», бесконечно твердил Главк. Использование механических средств приводило в тупик. Невозможно построить или нарисовать идеальный круг диаметром в километр, а заодно с точностью измерить его диаметр и окружность. Несколько дней Главк следовал абстрактным методам, используя серебряные панели на стенах в качестве письменных досок. Он выгравировал на них дуги и линии острым стилусом, который еще недавно служил для построения кругов. Царапал мягкую серебряную поверхность, пытаясь решить проблему квадратуры круга, то есть с помощью линейки и циркуля получить круг, чья площадь будет равна площади заданного квадрата. Если я получу его, получу и отношение. загадал главк. Большую часть вычислений он выполнял в голове. Случалось, закрывал глаза и часами пребывал в созерцании мысленных образов. Иногда ему казалось, что решение вот-вот придет. Так иным кажется, что нужное слово вертится на кончике языка. Тогда он открывал глаза и принимался лихорадочно чертить. Однако вскоре вновь опускал стилос. Штрихи на серебряных пластинах отказывались сообщать ему какой-либо смысл. Он снова закрывал глаза, погружаясь в математическую вселенную идеальных прямых и кривых. Клиенты, поставщики и партнеры главка в отчаянии стекались к воротам дворца, но внутрь их не пускали. Правительство Сибариса было обеспокоено необычным поведением одного из своих главных представителей, однако им не удавалось с ним побеседовать. Принимали, причем немедленно и в любое время, лишь тех, кто заявлял, что может помочь главку решить задачу. Сибарит пообещал награду, сумма которой в первое время вызвала огромный поток претендентов. Однако вскоре прошел слух, что Главка вовсе не был невеждой, которого можно обвести вокруг пальца, и отлично разбирался в математике. Тех же, кто пытался его обмануть, приказывал высечь. Поток Грамотеев мигом иссяк, что стало для Главка еще одним горьким доказательством того, что никто не знает решения задачи. Он открыл глаза и увидел, что на гладкой серебряной панели, лежащей у него на коленях, не осталось живого места. Он повернул панель и несколько секунд рассматривал ее покрытую царапинами поверхность. Наконец что-то проворчал и отбросил в сторону. Металлический звон прокатился по залу. Глав решительно встал. Опершись на одно колено, он увидел, что его туника испачкалась и порвалась, но не удосужился спросить себя, сколько дней или недель ее не менял. Вместо этого принялся расхаживать по залу со стилусом в руке, переходя от панели к панели. Осмотрев их, он понял, что все это время изображал один и тот же подход к задаче, не продвинувшись ни на шаг. Блуждания по математической вселенной не позволяли ему задумываться о земном. Он не нуждался ни в еде, ни в питье и более не чувствовал острую боль от воспоминаний о Яко. Глав улыбнулся смутной улыбкой, которая тронула лишь губы, не оживив прочие части мясистой физиономии. Он чувствовал себя опустошенным. Отвязал стилос от веревки и принялся царапать стены. На стенах можно было выполнять более обширные чертежи, чем на серебряных панелях. Постепенно их поверхность покрывали огромные круги, дуги и прямые, и это доставляло Главку удовольствие. Словно математические величины, которым с каждым днем все больше принадлежал его разум, защищали его от невзгод физического мира. Он царапал стену все живее и увлеченнее, Стилас издавал резкий неприятный скрип. В такт ему телеса подрагивали, словно охваченные лихорадкой, однако глаза следили за бороздками с холодным любопытством, словно глаза крупной рептилии, следящие за движением приближающейся добычи. Бесстрастно, и безжалостно. Глава 49. 3 июня 510 года до нашей эры. Увидев выходящую Ариадну, Пифагор догадался, что эту новость она расскажет Акинону. Он только что сообщил ее учителям, и в зале царила атмосфера полнейшей растерянности. Присутствующие разбились на группы, которые запальчиво обсуждали возможные последствия. Многие учителя задавали Пифагору вопросы, не в силах сдержать возбуждения. Есть ли шанс Неужели у него так много золота? Зачем ему это? Пифагор терпеливо взирал на смятенных учеников. Затем погрузился в свои размышления, расхаживая по возвышению и на мгновение забыв о кипевшей вокруг суете. Час назад в общину прибыл гонец из Сибариса. В послании, вызвавшем такой переполох, говорилось, что главк объявил математическое состязание. Хотелось бы, чтобы это действительно было всего лишь мирным состязанием. обеспокоенно сказал себе Пифагор. Несмотря на то, что Главк и прежде объявлял состязание, на сей раз это было нечто совершенно новое. Начать с того, что вознаграждение объявлено не за решение задачи, с которой справился бы обычный человек, а за нечто, выходившее далеко за рамки возможностей любого философа, включая Пифагора. Награда полагалась тому, кто найдет отношение длины окружности к диаметру. Известно, что показатель близок к трем. Согласно расчетам, произведенным Пифагором, получалось, что первое десятичное число равно единице. Однако состязание, объявленное главком, выиграет тот, кто рассчитает четыре десятичных знака. Неужели это возможно, все повторяли иные учителя. На самом деле их интересовало, может ли он сам сделать подобный расчет, и ответ был отрицательный. Это значение было одной из самых непостижимых тайн, которую они разгадывали долгое время, и в конечном итоге пришли к выводу, что не имеет смысла прилагать усилия, поскольку ответ лежит вне пределов человеческих возможностей. Мало того, что у них не было надежного способа произвести подобный расчет, они даже приблизительно не могли ответить на вопрос, заданный главком. «Для чего ему понадобилось решение столь сложной задачи?» спрашивал себя Пифагор. «К тому же такой ценой», — добавил он, вспомнив обещанную награду. Немыслимая сумма заставляла думать, что главк относится к делу очень серьезно. «Такое количество золота способно привести в движение мощнейшие силы», — размышлял Пифагор. Относительное затишье последних недель в общине и Совете Тысячи казалось ему ненадежным. «Возможно, под угрозой мир во всей Великой Греции», — печально заключил философ. Причувствие скрытой угрозы, преследовавшей его с первого убийства, после объявления о состязании стало сильнее. Пифагор стоял посреди возвышения и рассматривал присутствующих. Своих лучших учеников. На лицах некоторых из них он видел отблески честолюбия. Скорее всего, они рассчитывали получить награду. Но это было ошибкой. Пифагору представлялся вулкан. Первые толчки в его недрах... предвещали неминуемое и разрушительное извержение. Он поднял руки, требуя тишины. «Все вы! Учителя нашего братства!» Он осмотрел собравшихся. Некоторые из них все еще стояли с поднятыми руками и опускали их, слушая его речь. Это означает, что каждый из вас отвечает за многих учеников, которые лишь приступают к обучению и чьи умы пока лишены достаточной дисциплины. за множество мужчин и женщин, чье поведение во многих случаях все еще слишком обусловлено животной природой. Ваши ученики нуждаются в том, чтобы вы ими руководили, поскольку известие о состязании неизбежно достигнет их ушей. Вы должны им строго объяснить. Притязание главка — что иное, как безумие, сумасбродство, которому ни один член братства не должен посвятить ни минуты. Он прошелся по возвышению, выдерживая паузу, чтобы слова лучше дошли до слушателей. «Ни я, ни кто-либо другой не станем решать эту задачу», — продолжал он. «Мы здесь потому, что осознаем всю тщету материального мира и не изменим наши убеждения даже ради всех богатств Аида. С другой стороны, постоянное присутствие солдат в нашей общине — Должно напоминать нам о том, что мы находимся под угрозой, и наша безопасность зависит от того, сможем ли мы сохранять единство и невозмутимость. Учителя молча кивнули. А теперь ступайте к ученикам и помогите им правильно воспринять эту новость. Пусть это испытание послужит укреплению наших убеждений и мудрости. Будьте здоровы, братья. Он сошел с возвышения и решительно направился к выходу. Прошел мимо учителей, но никто не решился сказать ему ни слова. Достиг дверей школы. Многочисленные ученики, собравшиеся под открытым небом, притихли. Пифагор остановился перед ними, чтобы сказать несколько слов. Наконец заговорил, сердечно, проникновенно, с нежной твердостью отца, наставляющего своих детей. «Дорогие ученики, сегодняшнее утро мы, как всегда, посвятим учебе, пока солнце не достигнет зенита». Поскольку погода стоит отменная, вы со своими учителями встретитесь в садах, в роще или в портике гимнасии. Новостям, которые пришли к нам из Сибариса, будет отведено не более десяти минут. Остальное время должно быть посвящено темам, запланированным на сегодня. Ученики покорно склонили головы с облегчением слушая своего вождя. Его слова были для них воплощением мудрости. Философ двинулся дальше по тропе в направлении гимнасия. В нескольких метрах позади следовали двое плечистых гоплитов. Пифагор по-прежнему считал, что над ними висит угроза, но пребывание в общине армии и отсутствие происшествий заставляли его прийти к выводу, что пока все спокойно, следует заняться неотложными делами. Пришло время продолжить путешествие. Он месяц откладывал поездку в Неаполис город, расположенный на полпути между Кротоном и Римом. Предстояло решить, настало ли время для создания в Неаполисе общины. Кроме того, он ждал свежих новостей из Рима. Последние полученные сведения сбивали с толку. Сообщали, что нынешний царь Луций Тарквиний, деспот по прозвищу Гордый, столкнулся с трудностями из-за какого-то мутного дела. Пифагор полагал, что традиционно энергичный и экспансивный Рим в ближайшие годы сыграет важную политическую роль. Чтобы оставаться с городом в хороших отношениях и, возможно, в будущем привлечь его на свою сторону, он поддерживал тесные контакты как с царской семьей, так и членами оппозиции. Победители политических конфликтов часто проводили важнейшие государственные реформы. Такие моменты перераспределения власти могли быть выгодны для усиления братства. «Престол шатается», — размышлял Пифагор. «Мы должны быть ближе к Риму, чем когда-либо прежде». Глава 50. 3 июня 510 года до нашей эры. «Ты уверена, что в награду он предлагает именно золото, а не серебро?» — недоуменно спросила Акинон. Он не мог поверить в то, что только что поведала ему Ариатна. Она кивнула, давая ему время осознать новость. Первоначальное недоверие Акинона было вполне объяснимо. Никто из присутствовавших на собрании не верил тому, что слышал, пока философ трижды не повторил огромную сумму. Акинон изо всех сил старался осознать размер награды, предложенной главкам. Она в десять раз превышала его собственный вес, да еще в золоте. Он думал о сибарите, о его обильной плоти и оплывшей фигуре. К тому же главк был высок ростом. Скорее всего, в нем было не менее 150 килограммов. Помноженный на 10 объем приза составлял 1500 килограммов. 1500 килограммов золота! Возможно ли, чтобы у кого-то было столько денег? Он продолжал расчеты, используя арифметические способности, которые отец заставил его развить, когда он был мальчиком и жил в Египте. Золото стоит примерно в 15 раз больше серебра. А значит, награда Главка равняется тысячам 500 килограммам серебра. Невероятно! Он вспомнил огромный дворец Сибарита. Стены зала для пиршеств покрыты серебряными панелями. Частенько Главк украшал себя подвесками и толстыми золотыми браслетами. Серебра и золота было предостаточно в канделябрах, треножниках, инкрустациях, покрывающих мебель. Возможно, он в самом деле готов был сделать столь безумное предложение. Сибарис — самый богатый город, о котором когда-либо слышал Акинон, а главк, несомненно, самый богатый человек во всем Сибарисе. «Скольким серебряным драхмам равняется эта награда?» — размышлял Акинон. Следовало иметь в виду, что в Великой Греции драхма соответствовала коринфской системе и весила примерно на 20% меньше, чем та, которую использовали в Карфагене. а карфагенская, в свою очередь, на 20% меньше афинской. Он сосредоточенно подсчитывал, пока не получил окончательную сумму. «Во имя Осириса! Да это почти 8 миллионов драхм!» Восклицание Акинона заставило Ариадну вздрогнуть. Она не переводила сумму в драхмы и теперь потратила мгновение на то, чтобы проверить правильность расчета. Да, все было верно. Ее удивило, что Акинон смог выполнить такой сложный расчет с крупными числами. За полтора месяца, прошедшие с тех пор, как человек в купюшоне ранил Акинона, они разговаривали множество раз, и она знала, что интеллект и математические способности египтянина слишком высоки для непифагорейца. Тем не менее, ее поразило, что он выполнял расчеты в уме за столь короткое время. Акинон по-прежнему пребывал под чарами объявленной суммы. Гонорара, выплаченного ему за доказательство того, что юный любовник Главка изменял его виночерпием, хватит на несколько лет, а то и на целую жизнь, если тратить умеренно. Сумма составляла вес раба в серебре. Награда, которую теперь предлагал Сибарит, в три раза больше, ведь вес Главка в три раза превышает вес раба. В десять раз больше, ибо количество золота равно удесятеренному весу Главка. И в пятнадцать раз больше — потому что золото именно настолько дороже серебра. «Три умножить на десять и умножить на пятнадцать», — размышлял Акинон, «в четыреста пятьдесят раз больше, чем я получил, при том, что это было самым большим гонораром в моей жизни». Он разумно полагал, что его пятьдесят килограммов серебра, около семнадцати тысяч драхам, — это целое небольшое сокровище, которое мало кому удалось получить. Месяц назад он отвез опекуну Эритрию большую часть своего серебра, чтобы тот его охранял, пока сам он живет в Кротоне. Слишком крупная сумма, чтобы хранить в простом деревянном ларе. Вообще нигде происходит непонятно что. Он выразил свое изумление вслух. «Можно нанять рабочего ежедневно платя ему драхму. Скромный дом может стоить 3-4 тысячи драхм. Хороший особняк — сто тысяч». Он обернулся к своей спутнице. «Восемь миллионов?» «Это больше, чем богатая семья потратит за всю свою жизнь!» Он умолк, видя выражения лица Ариадны, и понял, что ведет себя как ребенок. Да и кого не ослепит это сказочное богатство? И все же следовало вернуться с небес на землю и сосредоточиться на последствиях. Ариадна с полуулыбкой ждала, когда выражение лица Акинона укажет на то, что золотые и серебряные грезы его покинули. Ее реакция была более сдержанной, однако и она была потрясена, И когда она покидала собрание, глаза многих учителей напоминали тарелки, а в их воображении проплывали сияющие образы никогда не виданных сокровищ. Отстранение от материального было одним из столпов пифагорейского учения, но под слоем самоконтроля неизменно таилась изначальная человеческая природа. Акинон улыбнулся немного смущенный, а Ариадна продолжила свои объяснения. Посулив такое количество золота, Главк мечтает приблизиться к решению задачи, которую последователи отца давно и безрезультатно ищут. Ты изучал геометрию и, должно быть, разбираешься в кривых и окружностях. Акинон с любопытством кивнул. Главк желает с максимальной точностью определить отношение окружности к диаметру. Ариадна подчеркнула свои слова, чтобы показать, насколько абсурдным было притязание Главка. Он ищет приближение до четырех десятичных знаков, а заодно и метод его вычисления. Акинон мысленно вернулся к учению отца. Это отношение — одна из величин неизвестных геометрам. Было трудно, а иногда и невозможно, вычислить отношения некоторых объектов с прямыми сторонами, таких как треугольники. Но гораздо труднее с окружностями. Он ни разу не слышал о методе расчета, который ищет главк. «Опыт показывает, что эта цифра составляет чуть больше трех», — сказал он после некоторого раздумья. «Да, Главк это знает, но хочет большего. Мы не сможем получить четыре десятичных знака, проводя эксперименты с настоящими кругами». «Что же тогда?» «Чтобы достичь того, чего он ищет, нужно применить метод абстракции и математического доказательства». Высшие инструменты, которые отец использует в своих исследованиях. Этой задаче десятки учителей посвятили всю свою жизнь, близко не подойдя к тому, что задумал главк. Отец тоже посвятил ей довольно много времени, и, по его разумению, решение найти невозможно. Учитывая авторитет отца, с тех пор никто не брался за эту задачу. Но главк посвящен в пифагорейство. Думаю, он понимает. Лицо Ариадны омрачилось, как будто внутри нее стемнело. Главк посвященный, но не насельник. Математики и другим дисциплинам его обучали на самом поверхностном уровне, чтобы он мог использовать их как инструмент для медитации и духовного роста. Вздохнув, она вспомнила нечто, о чем уже говорила. Учение отца заключается в том, чтобы люди и правительство вели себя по определенным правилам, которые гарантируют умеренность и согласие. Конечная цель заключается во внутреннем развитии и всеобщей гармонии. С Главком и другими людьми, обладающими крупным политическим весом, отцу иногда приходится быть более практичным. Он пытается использовать влиятельность этих людей в интересах учения, не рассчитывая на их серьезные внутренние успехи, поскольку люди эти, как правило, не стремятся очищать свои души от страстей. Что-то не похоже, чтобы Главк соблюдал ограничения, установленные Пифагором. Главк всегда был загадкой. Я не знаю его лично, но отец многое о нем рассказывал. В главке уживаются сильнейшие страсти противоположных направленностей. Всю свою жизнь он шарахался из одной крайности в другую, и, похоже, на этот раз его перекосило не на шутку. К тому же делает он это вопреки указаниям, которые давал ему отец. Прежде главк уже пытался получить скрытые знания. Отец упрекнул его за свои воли. И Сибарит пообещал никогда больше не предлагать в обмен на знание деньги. Ты видишь, как он исполнил свое обещание. Акинон задумался о двойственной натуре главка. Аппетит и наслаждение, с которыми он поглощал яство и вина, острый ум, угадывающийся в его пронзительных глазах, стоило ему заговорить о геометрии, смесь похоти и обожания, когда он ласкал нежную кожу своего раба. Неумолимая ярость, с которой он приказал чудовищному Борею раздавить фиссала и замучить Яку. Он вспомнил, как в Карфагене, перед первой поездкой в Сибарис, Эшдек рассказал ему о главке и предупредил, что это человек особенный. Как будто внутри него сосуществуют разные люди. Вот что сказал Эшдек. Довольно точное определение. Но Эшдек ошибался, полагая, что главк не опасен. он заметил, что новости из Сибариса и воспоминания о главке изменили его настроение. Атмосфера общины, несмотря на весеннее тепло и нежный запах травы, вдруг показалась давящей, полной угроз, подозрений и алчности. В голове роилось больше вопросов, чем ответов. Имел ли главк какое-либо отношение к тому, что произошло в общине? Может, всему виной поиск знаний? Мог ли он быть соучастником, а то и зачинщиком убийств? Не представляла ли угрозу для пифагорейцев его непомерная награда, которой хватило бы, чтобы вооружить целую армию? Есть только один способ найти ответ на эти вопросы. Акинон кивнул в Торе собственным мыслям, глубоко вздохнул и помрачнел. Он должен вернуться в Сибарис и встретиться с главком. Глава 51. 3 июня 510 года до нашей эры. Через два часа в просторной галерее Гимнасия Пифагор сообщил о ближайших планах своему внутреннему кругу. «Эвандр, ты отправишься со мной в Неаполис. Если есть условия для создания общины, ты останешься там и будешь их вождем в первые несколько месяцев, пока мы не назначим кого-то, кто займет эту должность окончательно. Ты и сам можешь возглавить общину, если решишь остаться в Неаполисе и не возвращаться в Кротон». Эвандр коротко кивнул. Его одолевали противоречивые чувства. Пифагор очень ему доверял, но в то же время готов был окончательно с ним расстаться. Во всяком случае, он ценил решение учителя и считал его правильным. Он чувствовал, что готов возглавить небольшую общину. Кроме того, его преданность учителю была абсолютной. Он никогда не пойдет против него. Пифагор продолжал. «Гиппокрионт, ты поедешь с нами в Неаполис». Ученик вздохнул и удвоил внимание. «Я знаю, что ты предпочитаешь не заниматься политическими вопросами, но твоя семья живет в Риме. Вполне возможно, в этой поездке мы займемся как Неаполисом, так и Римом». «Как тебе угодно, учитель», — нейтральным тоном ответил Гиппокреонт. Несколько мгновений Пифагор внимательно за ним наблюдал. Ученик ненавидел политику, но сыграл бы незаменимую роль, использовав свое влияние для вмешательства в римскую политическую структуру. Прежде чем продолжить, он оглядел своих учеников. Два телохранителя, представленные каждому из них, всего десять солдат, ожидали на почтительном расстоянии. «Мы возьмем их с собой в Неаполис», — решил он. Пифагор испытывал отвращение к оружию, однако на этот раз благоразумнее было бы путешествовать с военной охраной. Каждый возьмет с собой двоих гоплитов, а он попросит Милона назначить им еще и дополнительное сопровождение. Он снова сосредоточил внимание на своих людях. «Аристомах, ты останешься в общине. Надо убедиться, что обучение идет по намеченному плану. Ты лучше других представляешь, что означают поиски отношения окружности к диаметру, и понимаешь, что притязание главка абсурдны, не стоит тратить на это время». «Рядом с тобой будет Орест, который возьмет на себя мою роль в политических делах, пока я не вернусь». Он повернулся к Оресту, и тот сглотнул слюну. «После смерти Даарука я стал чаще посещать заседания Совета», — сказал Пифагор. «Раньше ходил только раз в месяц, а теперь каждую неделю. Я хочу, чтобы и ты присутствовал на всех заседаниях». Мы держали Килона в страхе, но я знаю, что он собирается начать еще одну политическую атаку. Пифагор оглядел собравшихся, чтобы подчеркнуть свои следующие слова. Узнав о моем отъезде, он на следующий же день попытается всеми силами обратить совет против нас. Триста останутся нам верны, но они не смогут образумить остальных, несмотря на то, что по закону Совет трехсот находится на более высокой иерархической ступени. Твое первое выступление, Врест, должно быть решительным, иначе Келон почувствует себя сильным и удвоит атаки». Врест словно подрос на несколько сантиметров. «Он намекает на то, что хочет назначить меня преемником», — мысленно воскликнул он. «Раньше Пифагор никого не просил заменить его в Совете как главу общины, а теперь обратился к нему, к тому же, в такое сложное время». По лицу Ореста философ видел, что тот чрезвычайно благодарен, но одновременно смущен тяжестью свалившейся на него ответственности. Что ж, это было полезно для повышения уверенности в себе, это то единственное, чего недостает Оресту. Попрощавшись с учениками, Пифагор зашагал прочь, обдумывая последние указания, которые предстояло раздать перед отъездом. Он уже развенчал в глазах братства заманчивое предложение главка, однако пустить это дело на самотек было нельзя. Если не заняться этим вовремя, последствия могут быть катастрофические. После обеда в доме Пифагора прошла встреча, на которой присутствовали Ариадна, четыре кандидата и Милон. «Надо как можно скорее отправиться в Сибарис», — сказал Пифагор. «Мы уже виделись с главком после смерти Даарука, однако объявление математического состязания таит в себе слишком много неизвестных». Это не только абсурдная и разрушительная затея, но и прямая агрессия по отношению к заповедям, которые Главк поклялся соблюдать. Ариадна, сидевшая напротив отца, опустила взгляд и принялась внимательно изучать складки одежды. Упоминание о Сибарисе заставило ее вспомнить события, последовавшие за смертью Атмы, Рабада Арука. В ту ночь, когда ей удалось вернуться в общину с тяжело раненым Акиноном, Милон без промедления отправился в Сибарис с двадцатью солдатами. На полпути они остановились у злосчастного постоялого двора и забрали труп Атмы. Затем подвергли допросу трактирщиков и конюха, который не дал никаких результатов, попытались найти других свидетелей, но никого не нашли и отправились в Сибарис в надежде обнаружить хоть какие-то следы. В городе за несколько дней они опросили множество сибаритов, включая Главка и других пифагорейцев. Однако, если человек в капюшоне и проехал через Сибарис, никаких следов он не оставил. Милон сказал, что Главк показался ему подозрительным. Соучастником он не выглядел, но вел себя как чокнутый, — вспомнила Ариадна. Она снова подняла голову, услышав голос Акинона. — Согласен, надо допросить Главка, — ответил сыщик Пифагору, — и как можно скорее. — Я ценю твою готовность немедленно отправиться в путешествие, — ответил Пифагор. Как ты понимаешь, учитывая твою недавнюю работу на главка, я собирался попросить отправиться в Сибарис именно тебя. Однако было бы предпочтительнее, если бы ты отложил свой отъезд. Акинон выгнул брови. Как только встреча закончится, продолжал философ, мы с Ивандром и Гипокреонтом отправимся в путь. Мне пришлось ждать, пока воды в Совете Кратона немного успокоятся. Теперь, когда ситуация вернулась под контроль. Я должен уехать как можно скорее. Моя работа не ограничивается нашей общиной, и я слишком долго откладывал поездку в Неаполис. Пифагор не стал упоминать, что он собирается вести переговоры и с Римом. Он хранил в величайшей тайне слухи о смутах в этом городе, а также о своих планах на этот счет. Если его планы достигнут вражеских ушей, окажется под угрозой один из его самых крупных проектов — распространить влияние на Рим. «Как долго тебя не будет?» — спросил Милон, удивленный и немного расстроенный тем, что до сего момента ничего не знал. «Это зависит от многого. Как минимум три недели. Но надеюсь, что начинания принесут добрые плоды и потребуют более длительного присутствия. Возможно, я буду в отъезде два или три месяца. В случае чего я отправлю тебе послание из Неаполиса». «Разве ты не хочешь, чтобы я отправился в Сибарис, пока ты будешь в отъезде?» Акинон не удержался. Его голос звучал слишком взволнованно. «Я хочу, чтобы после моего отъезда ты оставался в общине. Но, возможно, достаточно будет и нескольких дней. Наверняка наши враги только и ждут удобного случая, чтобы снова напасть. Самый непростой момент — когда они узнают, что я уехал из общины». Акинон согласно кивнул и откинулся на спинку кресла. «Хорошо, подожду несколько дней». Он отвел взгляд. На самом деле без Пифагора будет проще попросить Ариадну поехать со мной в Сибарис. Через час Пифагор покинул общину. В небе сияло солнце. Рядом с почтенным учителем верхом на ослах ехали Эвандр и Гипокарионт. Их сопровождали двое слуг везущих багаж и двадцать элитных солдат. У ворот собралась целая толпа во главе с урестом. Все испытывали смесь печали и радости. На некоторое время они останутся без вождя, но именно благодаря путешествиям учение распространяется среди людей. В нескольких шагах позади многочисленной толпы, спрятавшись за статуей Гермеса, со слезами на глазах вслед учителю смотрел Аристомах. Он понимал, что не в силах сохранять самообладание во время прощания с Пифагором. Аристомах провел рукой по голове, пытаясь выглядеть получше, но дрожащие пальцы лишь растрепали жидкие волосы. Он прислонился спиной к статуе. Ветерок доносил до него обрывки смеха и пожелания счастливого пути. Он был далек от того, чтобы разделить со всеми это веселое оживление. Он не был наделен даром предвидения, подобно Пифагору, но остро чувствовал, что затишье последних недель вот-вот разлетится на куски. Глава 52. 3 июня 510 года до нашей эры. Солдаты. Человек в капюшоне съежился, стараясь остаться незамеченным. Он сидел в захудалой таверне под кротоном, притаился в самом темном углу. Перед ним стояла чаша вина, к которой не притронулся. Относительное спокойствие таверны только что нарушило вторжение гоплитов. Судя по громкому хохоту и неуверенной поступи, это не первое заведение, которое они посетили в эту ночь. Пьяные и благодушные, они едва обращали внимание на окружающую обстановку, в отличие от таинственного гостя, который зорко следил за ними из полутьмы. Взгляд человека в капюшоне, пронзительный и полный презрения, перебегал от лица к лицу, с отвращением отмечая покрасневшие от алкоголя носы, тупые стеклянные глаза, слюнявые рты, громко хваставшие недавним походом в очередной бордель. Я дал ей половину драхмы, сообщил низенький гоплит с маленькими близко посаженными глазами, «Но заплати я ей даже сотню талантов, она бы не была так довольна». «Неудивительно, ты, небось, был у нее единственным клиентом», отозвался напарник, похлопав его по плечу. «Она была такой волосатой, что я принял ее за медведя». Компания захохотала. В нескольких шагах от них человек в капюшоне наклонил голову, прячась еще старательнее. С собой у него имелся острый нож, а перед глазами вставали картины, как он перерезает кому-нибудь из солдат горло. Может быть, он сделает это, когда кто-нибудь из них пойдет отлить, подкрасться сзади, ухватить за длинные космы и перерезать шею, как свинье. Он улыбнулся, затем заставил себя глубоко подышать, несмотря на царившую в заведении острую вонь пота и пролитого вина. Мечтать не вредно, но пустые мечтания отвлекают от действительности, а этого он себе позволить не мог. Один из солдат обижал взглядом зал. Он был пьян, но это не помешало ему обратить внимание на человека в капюшоне, который прятался в тени. «Почему этот человек надел капюшон в таверне?» — спросил он себя, путаясь в мыслях. Несколько секунд он ошеломленно смотрел на сидящего, и у него возникло странное чувство. Он не видел его глаз, но знал, что их взгляд обращен на него. И решился подойти. Человек в капюшоне чувствовал угрозу, но сохранял полнейшее спокойствие. Гоплит сделал неуверенный шаг, а потом еще один. «Если он попытается сорвать с меня капюшон, придется его убить», — решил неизвестный. Он наблюдал за продвижением противника. Благодаря своим исключительным способностям он смог бы поймать взгляд солдата и парализовать его, а затем заколоть ножом. Проблема в том, что в следующую секунду на него бросятся остальные гоплиты. Он медленно пошевелил правой рукой под туникой, сжимая рукоятку ножа, и был спокоен. В одно мгновение его точный ум наметил идеальный план нападения и изучил все варианты побега, в зависимости от результатов первоначальной атаки. Фактор внезапности давал ему преимущество. Он был уверен, что уложит двоих солдат и достигнет дверей, Доберется ли он до лошади, зависело от степени опьянения остальных гоплитов, а также от того, не столкнется ли он на улице с новыми препятствиями. Солдат остановился перед столом в углу зала. Прежде чем открыть рот, он моргнул пару раз, пытаясь прояснить зрение. «Он будет мертв, прежде чем коснется пола!» Насторожился таинственный посетитель, уже наметил траекторию, по которой проследует нож. Одним быстрым ударом пробьет челюсть, пронзит голову и рассечет надвое этот ничтожный мозг, пропитанный вином. Его радовала неминуемая смерть Гаплита, но он сожалел о последствиях. Весь его план на грани провала из-за того, что он вернулся в Кротон. Он знал, что это может произойти, и все равно пошел на риск. Мозолистая рука солдата медленно потянулась к его капюшону. Мокрые от вина губы пробурчали что-то невнятное. Человек в капюшоне не мог больше ждать, иначе фактор внезапности будет потерян. Он напряг ноги, готовый сделать стремительный выпад, подобно скорпиону. Вдруг послышались крики. Рука солдата застыла в нескольких сантиметрах от капюшона. Потом опустилась. Солдат повернул голову и устремил мутный взгляд на своих товарищей. Они громко приветствовали появление очередной бутыли вина. Гоплит обернулся, забыв о том, что собирался сделать, издал победный крик и бросился к своей чаше, прежде чем ее перехватит другой. Не отводя глаз солдат и держась в тени, человек в капюшоне скользнул вдоль стены, крепко сжимая под туникой нож. Он беспрепятственно вышел на улицу и пошел, восвояси, наклонив голову. Но вскоре остановился, наблюдая за обстановкой. Грязные извилистые улицы бедного квартала изобиловали уголками, где можно спрятаться. Он присел на корточки, притаившись в одном из них, словно нищий или пьяница, и из укрытия принялся следить за входом в таверну. Вот уже несколько ночей он приходил в Кротон, преследуя свою цель. Он был уверен, что осуществит ее той же ночью.